Глава восьмая. Манчжурия. Лисьи броды. Сентябрь 1945. К обеду поток пациентов иссяк. Доктор Новиков ушёл по вызовам, и она осталась в лазарете одна. Почти одна. Был еще Олег Деев за ширмой под простыней, со вскрытой грудной клеткой. Она старалась его не слушать. Сестричка, у меня что-то с сердцем. Мне вынули сердце. Она вколола себе дозу морфия, украденную у новой ко внутренней суете, и на какое-то время Деев успокоился и затих. Но час спустя из-за ширмы снова послышался его монотонный ноющий голос. Позови майора, сестричка. Майора Бойко, скажи, что он мне должен монету. Она заткнула уши, но это не помогло. Пусть принесет золотую из моей доли. Во рту должна быть монета, без монеты не пускает паромщик. Она сидела на свободной койке, покачиваясь из стороны в сторону в такт доносившемуся из-за ширмы нытью, и не уходила. В конце концов, кроме нее, его было некому выслушать. Потом кто-то резко замолотил в дверь, и деев тут же умолк. "Лепила есть?" раздался хрипатый голос из коридора. "Человеку плохо". Она поднялась, Поправив сполщей на плече платой открыла дверь. На пороге стоял сухой востроносый тип лет под шестьдесят с заплывшим глазом и татуированными руками. Не здешний, но она уже видела его в городе. Какие-то были у него дела с капитаном Смерш Шутовым. Несколько раз она их встречала вместе. Доктора Новка сейчас нет. А ты ж сестричка, да? Он улыбнулся нагло и одновременно заискивающе, блеснув железной коронкой. Я, Флинт. Пойдем-ка со мной на пристань. Худо там, старичку. На пристани тихо переговариваясь кучковались люди. Аглая пробралась в центр толпы следом за Флинтом. И увидела новка, склонившегося над лежавшим на земле человеком. Аглае было его не видно, только фрагмент, покрытый водорослями хломиды с маленькими бубенчиками, тихо позвякивавшими на ветру. Тут же рядом стояли смершевец Шутов, Пашка и Тарасевич. Вот же доктор, пробормотала Аглая. Зачем вы меня позвали? Так мы вроде не звали. Растерянно отозвался Пашка. Она заметила, как Флинт что-то на ухо шепнул Смершивцу. Тот вздрогнул, но ничего не ответил, только коротко взглянул в его сторону. Доктор ему уже не поможет. Флинт ухватил Глаю за запястье ледяной татуированной пятернёй и потянул к лежавшему на земле А вот ты поможешь, сестричка? Он хочет тебе что-то сказать. Теперь она смогла его разглядеть. Раздутый, посиневший утопленник. Вода вернула его, как когда-то вернула маму. Вода всегда возвращает тех, кого забрала. Черты лица безобразно искажены. Но кажется, азиат. В виске, промытые водами лесивого озера, пулевое отверстие. Она не успела зажмуриться, прежде чем дрогнули его распухшие синие губы. Меня убили несправедливо. Я не даос. Я не мастер Джао». Вместе со словами Изо рта его выплескивались струйки мутной воды, кишащей гнойно-желтыми маленькими рачками. «Назови им имена моих убийц, дочка. Вода всегда возвращает тех, кого забрала, выталкивает их на поверхность. На этот раз она запеленала в рыболовные сети какого-то китайца в лохмотьях с простреленной головой. Подбросила его рыбакам, как подбрасывают монашкам младенца. В толпе обступившей тело, я вижу Флинта. Он опускается перед трупом на корточке, за скорузлыми, перепачканными в земле пальцами теребит порешитые к хламиде утопленника колокольчики. С интересом ковыряется в пулевом отверстии на виске. Хорошо, что кроме меня ни одна живая душа моего кореша Флинта не видит. Кто-нибудь знает этого человека? Мне наплевать, но раз уж я здесь, я должен что-то спросить. Китайские рыбаки испуганно опускают глаза и молчат. Да он нищеброд, на пристани все дни сидел. Милостинию ему кидали из еды кое-что приносили, отвечает за них Тарасевич. Похоже, снайперу искренне жаль старика. Товарищ Шутов, позвольте уточнение, подает голос рядовой Овчаренко. Позволяю. Он не то чтобы нищий, скорее наподобие ихнего издешнего святого. отшельник, вроде того, Как думаешь, Кронин, кто замочил святого отшельника?» — Хихикает Флинт, но я стараюсь не смотреть в его сторону. Я знаю, кто его убил, внезапно говорит медсестра. Она еще бледнее, чем была с утра. Глаза, как две неподвижные мишени, пригвожденные крошечными булавками зрачков к огромным темным кругам. Почтенного Лю убил Лама по приказу какого-то барона она замолкает будто во что-то вслушиваясь это несправедливо потому что Лю не даос он не мастер джао у него нет тысячи жизней какие-то местные дрязги, местные сказки неинтересно и непонятно с Еленой и японцами явно никак не связано я спрашиваю лениво Откуда информация об убийцах? Она отвечает, глядя на раздутое тело. От него. Он мне сам только что сказал. По толпе электрическим разрядом проходит испуганный шепоток. Кто-то крестится, кто-то суеверно плюет на землю. Китайские рыбаки отводят глаза и пятятся. Один из них шепчет: Гуй. Гуй, по ихнему это демон, дух довольный собой сообщает Пашка. Мне Барян сказал, он меня китайскому учит. Глаша. Господи, бедная моя девочка. Доктор Новок раскидывает руки, по отцовски приглашая ее в объятия, но она не шевелится, а все смотрит и смотрит на тело. «Ее мать сошла с ума, поясняет мне Новок шепотом тоже с мертвыми говорила. Наследственность. Он находит наконец, куда пристроить руки, распахивает медицинский саквояж и энергично в нем шарит. Неизлечимо. Но я дам ей успокоительное. Я не хочу это слушать. Монотонно и тяжело, как во сне, говорит Аглая и поворачивается ко мне. Скажите вашему другу, пусть не заставляет меня это слушать. Какому другу? Я оглядываюсь на Пашку. Тот стоит по собачьей глядя на медсестру, исутулившись так, что кажется, на голову ниже меня, хотя мы и одного роста. Ему вот, взвизгивает она и указывает рукой не на Пашку, а на того, кого вижу я один. Только я. Скажите Флинту, это он меня сюда притащил. «Еще и Флинт какой-то. Да как же я проглядел, бормочет новык, втягивая содержимое ампулы в шприц. Такой регресс, такое резкое обострение. Вор корчится от смеха, зажимая руками простреленное дырявое брюхо. Нес, сестричка. Мы почти закончили тут. Осталось только погоня барона. Ну, вспоминай шаг. Флинт с силой пинает утопленника ногой. Но этого не видит никто, кроме меня. И судя по всему, медсестры. Вспоминай, как зовут того, кто приказал тебя замочить. Почтенный Лю просит денег говорит Аглая бесстрастно: ему нечем платить за паром. Один из рыбаков, самый пожилой, Понимающий кивнув, кладет рядом с трупом помятую засаленную купюру последнее подаяние. Чиркает спичкой, поджигает ее и отступает назад. Ладно, она не в себе. Доктор яростно затаптывает горящие деньги. Но вы-то что вы творяете?» Рыбаки беспокойно косятся на обугленную купюру. Пожилой решительно шагает вперед, поджигает ее опять, но на этот раз не отходит, а стоит, склонившись над огоньком и явно оберегая его от посягательств доктора Новака. Гуи деньги дать, гуи не незлой уходить отсюда туда пожилой неопределенно машет рукой то ли на озеро, то ли на низкие облака, а может быть, на полосу густого тумана, склеивающую небо и воду. Мракобесие морщится Новок и поворачивается к Глае. В неподвижных ее глазах пляшут рыжие отблески огонька. Сейчас я, Глашенька, укол тебе сделаю, станет легче. Доктор Новок задирает на ней рукав, вгоняет успокоительное в предплечье. Она не сопротивляется. Почтенный Лю вспомнил имя убийцы, разыскивающего мастера Джао», — говорит она, обмякая. Перед отплытием он желает назвать его это Антон фон Юнгер.